Эта пешка была ему, по крайней мере, хорошо знакома. Человек, легендарный некогда славы, который, как шептались взрослые, не оправдал возлагавшихся на него надежд и теперь, можно сказать, сошел со сцены. Он, видно, и сам знал это, но не особенно горевал. Стоял, крепко вцепившись в паркет кривыми ногами, Крутил гигантские свои усы, из-под лобья поглядывал по сторонам, и от него остро несло водкой и конским потом. Партнер поднял над доскою руку и переставил вторую пешку. Андрей закрыл глаза, этого он никак не ожидал. Как же это так, прямо сразу? Кто это? красивое бледное лицо, вдохновенное и в то же время отталкивающее каким-то высокомерием, голубоватая пенсне, изящная вьющаяся бородка, черная копна волос над светлым лбом. Андрей никогда раньше не видел этого человека и не мог сказать, кто он, но был он, по-видимому, Важной персоной, потому что властно и кратко разговаривал с кривоногим мужичком в бурке, а тот только шевелил усами, шевелил желваками на скулах и все отводил в сторону слегка раскосые глаза, словно огромная дикая кошка перед уверенным укротителем. Но Андрею не было дела до их отношений. Решалась судьба Вана, судьба маленького, Всю свою жизнь мучившегося Вана, совсем уже втянувшего голову в плечи, уже готового к самому худшему и безнадежно покорного в своей готовности. И тут могло быть только одно из трех. Либо Вана, либо Ван, либо все оставить так, как есть. Подвесить жизни этих двоих в неопределенности. На высоком языке стратегии это называлось бы «Непринятый ферзевый гамбит». И такое продолжение было известно Андрею, и он знал, что оно рекомендуется в учебниках, знал, что это азбука, но он не мог вынести и мысли о том, что Ван еще в течение долгих часов игры будет висеть на волоске, покрываясь холодным потом предсмертного ужаса, а давление на него будет все наращиваться и наращиваться, пока, наконец, чудовищное напряжение в этом пункте не сделается совершенно невыносимым. Гигантский кровавый нарыв прорвется, и от вана не останется и следа. «Я этого не выдержу», — подумал Андрей, — И, в конце концов, я совсем не знаю этого человека в Пенсне, какое мне до него дело, почему это я должен жалеть его, если даже мой гениальный партнер думал всего несколько минут, прежде чем решился предложить эту жертву. И Андрей снял с доски белую пешку и поставил на ее место свою черную. И в то же мгновение увидел, как дикая кошка в бурке, вдруг впервые в жизни взглянула укротителю прямо в глаза и оскалила в плотоядные ухмылки в желтые прокуренные клыки. И сейчас же какой-то смуглый, оливково-смуглый, не по-русски, не по-европейски даже выглядящий человек скользнул между рядами к голубому пенсне, взмахнул огромной ржавой лопатой, и пенсне голубой молнией брызнула в сторону, а человек с бледным лицом великого трибуна и несостоявшегося тирана слабо ахнул. Ноги его подломились, и небольшое ладное тело покатилось по выщербленным древним ступеням, раскаленным от тропического солнца, пачкаясь в белой пыли и ярко-красной липкой крови.